послесловие автора. Новая серия – это Камачи Казма. В этот раз темой стал призыв. Когда вы посмотрите на магию или колдовство из любой точки мира, то в какой-то определенный момент она начнет связываться и заизвать силу высших интеллектуальных существ. В конечном счете вам придется стать одним из них или же перейти на другую сторону, как их новый член. Все разговоры об Эннелоне так уж и отличаются друг от друга, когда мы до этого дошли, так? Однако в этот раз я уделил этому большое внимание. Если вы заинтересовались, то вам, возможно, захотелось посмотреть на розу из сигил в основе призыва кровавым знакам. Также сюда относятся и магические оружие. палочки, кубки, мечи и магические знаки. Однако, если отбросить в сторону их психологическое освещение, то вы сможете сделать реальный инструмент из магнитов и целлофана. И это ваше ремесло будет чем-то, что вы можете показать на школьном проекте. Да, это больше смахивает на ремесло, чем на произведение искусства. Это интересно, потому что оно демонстрирует ваши ближайшие мысли, которые находятся в недосягаемости. Благодаря теме призыва я сосредоточил эту новеллу «Ошибочное мнение» на идеи полагаться на других. Главный герой Широя Макьевски – легендарный человек, однако он не может показать свою истинную силу без партнера. Он использует технологии Quad Motors, принадлежащую врагам, а также фразы, которые ранее говорил ему другой человек. Думаю, ключом этой новеллы является то, как круто будет выглядеть главный герой, когда я заставлю его полагаться на других. Лично я считаю, что призыв – это не просто великая сила, с которой не может посоревноваться ни один человек, она также подчеркивает извращенные взаимоотношения. Например, связанные контрактом на пергаменте, вы воспринимаете человека, на которого работаете, как хозяина. Этому моменту я тоже придал большое значение. Здесь все называли друг друга по-семейному, например, братьев или сестра. Однако, если вы подумаете об единственных кровных отношениях, то нам придет парочка из флешбэков. Вот почему последний босс оказался именно таким. Главный герой овладел призывом и стал похожим на материал. Главный босс, являющийся материалом, вывел свои человеческие мысли на передний план. Здесь присутствуют эти две точки, так как я хотел рассказать вам про взаимоотношения призывателя и того, кого призывали. Вот, например, без его удивительного мастерства ему не пришлось бы видеть всё это. И дело не только в пострадавших людях, окончательно свихнувшихся, когда они увидели монстра. Не наоборот ли всё это? Вот для этого я упомянул здесь множество мифов, например, об Орфее, который путешествовал с земли в подземный мир, или же об Шамхазае, который путешествовал с небес на землю. У меня создалось впечатление, что все закончилось уж слишком хорошо. Что касается реплигласов, которые играли здесь роль ходячих доспехов. Я добавил их, потому что думал, что они не сильно отличаются от призывателей. Они используют человеческий интеллект и технологию, которая эффективно впитывает в себя структуру растений и животных. Это лишь эксперимент, чтобы приблизиться к теме новелл с разных точек зрения. А вы что думаете? Теперь немного внутренней информации. Экспериментальная тема этой новеллы заключалась в том, чтобы последний босс этой серии сделал очень много в начале и всегда оставался рядом с главным героем. Это лучше, чем какой-нибудь интриган, который равен по силе главному герою. Здесь главный босс имеет очень огромную силу по сравнению с главным протагонистом. Я хотел сделать главного героя со сложным характером во время сражений и который бы демонстрировал свою восхитительную человеческую сторону, а также заставил его дрожать от страха всякий раз, когда перед ним появляется главная или наихудшая бывшая девушка. В этом томе последнего босса победили его собственной силой, однако сможет лишь Рая Макёски вырасти до такой степени, чтобы превзойти её, хотя, кажется, он уже и достиг своего предела. Он занимает верхнюю строчку. Надеюсь, вы останетесь, чтобы увидеть это. Благодарю своего иллюстратора Икау Сана и моих редакторов Мики Сан, Анодеру Сан и Анансан. Материалы, реплигласы и большая разница в росте между людьми и существами должно быть. Это стало болью для иллюстратора. Извини за все неприятности. Надеюсь, ты останешься со мной. Я благодарю и читателей. Я начал новую серию. Вам понравилось? Надеюсь, вы сможете расслабиться и задержитесь здесь ненадолго. Пожалуй, здесь я окончу. Кстати, вы знаете, что я написал дополнительный словарь для всех терминов. Камачи Казума.